Чрезвычайно затруднительное для автора занятие излагать событийную часть своего сочинения. Но что делать? Нынешние подписчики юности, естественно, могут не ведать о том, что происходило в первых двух частях романа, опубликованных журналом. Попробую. Чудес в нашей жизни хватает. Таких чудес, какие и не возникнут в воображении фантаста или сказочника. Отчего же не случится чудесам и Востанкине? Начинался роман так. В Останкине, как известно, живут коты, псы, птицы, тараканы, люди, демоны, ведьмы, ангелы, привидения, домовые и иные разномыслящие существа. Среди них и Шеврикука. Под опекой домового Шеврикуки содержатся два подъезда в протяженном строении, называемом землискрёбом. Шеврикука в людских присутствиях имеет вид опрятного и крепкого мастерового лет это 35. Герой наш деятельный, проворный и отчасти авантюрный. Ко всему прочему, он охотно почитывает детективы. В нелегких отношениях находится Шеврикука с Гликерией Андреевной, тот тамлиной, с красивой, предприимчивой и еще более авантюрный, нежели Шаврикука. Та проживает в доме привидений. Действуют в Останкине и в Романе и жильцы землескреба, общественник Ралдугин, предприниматель Дударев, бывший моряк Сергей Андреевич, Подмолотов, он же крейсер Грозный, хозяин амазонского змея Анаконды, и домовые Продольный, Егубкин, Петр Арсеньевич, увы, исчезнувший, и таинственный подселенец Шеврикуки-Перст-Капсула, и привидение. Однажды над Достанкином завис неясного происхождения предмет, похожий на аэростат или на гигантскую колбасу, прозванный в публике пузырем. Повисев, пузырь пролился гороховым супом с копченостями а затем опустился на землю, заняв звездные и ракетные бульвары. Было решено раздать содержимое пузыря населению. Проявляют интерес к пузырю не только люди и домовые, но и некие высокомерные существа, фантомы человеческого суемудрия, именуемые отродьями башни. Они намерены подчинить себе людей, а прежде присмирить домовых. Дальнейшие события в Останкине развиваются следующим образом. Автор.